На сибирские соболя да куницы глаза разгораются, поворачивай его тогда как хочешь, сын боярский, великолее дело. Да и что он может? Ратные люди не под ним, а под князем Курбским смелится ли салтык перечить, встретить милость его слаской, а воз и пойдёт. Князь Фёдор успокоило и испересчитал пальцами серебряные пуговицы на кафтань, нет одной. Пошарил взглядом по полу. Не видно пуговицы. Тихим, ласковым голосом произнес. — Пуговицу! Поищи, Тимоша! Дорогая пуговичка! Да чего уж невозмутимым был Тимофей Лошак! Но и тот ошалел от неожиданности, растерянно заморгал круглыми кошачьими глазами. — Поищи, Тимоша, поищи! Телохранитель рухнул на колени. Пополз между опрокинутыми стульями, нашаривая волосатые лапищи потерянные. Князь Купский смотрел на него сверху, потного, пыхтящего от усердия, и вдруг показалось ему, будто не Тимоша это ползает по горнице, а все супротивники и друзья даже у ног его, у ног, вытянуло на люди. Отеплить душу почтением и холопьим трепетом. Курбский хлопнул в ладоши, заглянул мажук, княжеский конюх, закивал, понимающий. Набежали комнатные холопы, натянули шубу, перепоясали саблей, с поклоном подали плеть. Умели людишки угадывать желания без слов, иных Курбский при себе не держал. Бойка по молодому сбежал купский с крыльца легко взлетел в седло да и какой это возраст для мужа половина пятого десятка разве что на висках седина пробилась но щёки румяны борода черна как вороново крыло осанка прямая гордая медленно проехал через площадь приотстав от своего господина трусил на рослым находце Тимофей лошак Из-под волчьей шапки обжигали людей настражённые жёлтые глаза кафтан распахнулся на широкой груди приоткрывая холодные железы ратных доспехов за ним тесная в атага и конные слуги тоже в доспехах с копьями трепыхался на ветру высоко поднятый прапорец с родовым знаком Ярославских князей медведием взвалившим на плечо секиру Посадские люди срывали шапки, кланялись. Но людей на площади перед храмом минамеесника было немного. Нечего делать с чёрным людям в будний день в граде. Ни торга здесь не было, ни ремесленных изб, только соборы и церкви крестами упирались в прозрачное апрельское небо. Собор Успения Богородицы, церковь Прокопия Блаженного церкви Бориса и Глеба, Игоря и Святого Кузьмы и Демьяна, дальше уж за стенами храмы Михаила Архангельского монастыря и монастыря Утреображенья, храм Вознесения на Дрвом, что поставили посадские люди за единый день победу в спасении от мора обезлюдевшего устюк великий 7 лет назад. Со всех сторон остолпили город Божьи строения Лемеховые кровли, тусклым старинным серебром отливаются, узкие оконца глядят пронзительно, а за оконцами чернота, чернота, вот подглядывают оконца, прищурившись, недоверчиво. У паперти и храмов кончается власть князя Курбского и наместника Петра Челяднина. Для церковных людей один, господин, епископ Филофей. Едет князь Федор Курбский, поглядывает на колено преклоненный народ, а черный оконца храмов на него самого сверху щурится, каждое движение стерегут. Холодом обожгла догадка, уж не Филофевеле он обязан неожиданным гонцовским наказом. Сидит Филофеев в своём Усть-Вымском городке, но глазат у него везде, со всех сторон устьюк высматривает Успенский протопоп Арсений, куда делся? Больше месяца не видно его, а ведь раньше в намесенчих хоромах не отступно торчал, а многом лишним при нём говорина обыло, ох, а много